Лектор оказался низеньким и пузатым мужчиной в рубашке на выпуск и светлых брюках. Его газ 66 привез. Были оказывается в колхозном хозяйстве и такие полноприводные грузовики. Под мышкой у лектора был довольно объемистый сверток. Здравствуйте, подскочила к нему Лена, а мы все рядом остались для поддержки, так сказать. Вы, наверное, лекцию приехали читать. Так мне поручено проводить вас на место и показать, что там и как. Здравствуйте, медленно ответил тот, вытирая под солбой. Меня Аристарх Петрович зовут. Можно просто Петрович. Пойдемте. По дороге Петрович интересовался, сколько у нас народу в лагере, и все ли знают о предстоящем мероприятии. Не волнуйтесь, Петрович, ответил за всех я. Придут столько, сколько положено. А так-то нас двести пятнадцать человек здесь обитает. Все, конечно, в клуб не уберутся. Мне нравится, высказался Петрович, осмотрев помещение клуба. Только вот сюда вот, и он очертил руками круг возле входной двери. Хорошо бы стол какой-то организовать и удлинитель электрический, чтобы до стола доставал. А зачем? Асторожно спросил Коля. «Так слайды же показывать буду. Слайд проектор вот с собой привёз. Экран ещё какой-нибудь здесь найдётся, чтобы на сцене растянуть?» «Экран это вряд ли», – ответила Лена, – «но простыню запросто натянем. Я за удлинителем и простынёй», – сказала она и исчезла. «А на какое время рассчитана ваша лекция?» – поинтересовался я. Час, час, четвертью ответил лектор. Плюс ответы на вопросы, если они, конечно, возникнут эти вопросы. А с чем связан такой вопрос? До、да, сериала сегодня начинается после программы время. Многие хотели посмотреть. До этого точно уложимся, заверил лектор и попросил тут же водички принесите, пожалуйста. Народу собралось под сотню. А из руководства, что характерно, была одна Фаина, да и ладно. Лектор представился, фамилия у него оказалась самая незамысловатая – Смирнов, и сразу перешел к делу. Шторы задернули так, что в зале оказался полумрак, благоприятный для показа слайдшоу. Растекаться мыслью по древу Петрович не стал, а коротенько перечислил космические достижения СССР. Не забыл и про американцев, разрядка же на дворе стоит. Но рассказ про них был существенно короче. Высадку на Луну обойти ему не удалось, аж шесть штук слайдов были посвящены этому событию, начиная от старта Сатурна с мыса Канаверал и заканчивая Луномобилем. Из-под колес Койва вылетала фонтанчиками лунная пыль. А вот на предстоящем совместном полете он таки остановился очень подробно, рассказал и прододелким отчасти на обоих кораблях, дабы можно было осуществить стыковку без проблем, и о программе экспериментов на борту и об участниках программы. Командир Союза Алексей Леонов, сорок один год, в отряде космонавтов с шестидесятого года. Совершил полет вместе с Павлом Беляевым на корабле «Восход», в ходе которого осуществил первый выход в космос. Борт инженера Валерий Кубасов, 40 лет. Летал на Союзе шесть вместе с Шонином. Теперь про американцев. Танк командиром является Томас Стаффорд, 45 лет. Он трижды побывал в космосе, два раза на кораблях «Джемини» и ещё раз на «Аполлоне-10», предшественники знаменитого «Аполлона-11». Ещё двое членов американской команды «Вэнс Брант» и «Дональд Слейтон» в космосе до этого не были. Лектор далее коротенько обрисовал перспективы дальнейшего советско-американского сотрудничества и на этом решил закруглиться. «Если есть какие-то вопросы, задавайте», – разрешил он, сворачивая проектор. «У меня есть вопрос», – быстро поднял руку я. «Даже два можно?» «Конечно, конечно, не стесняйтесь, молодой человек», – ободряюще улыбнулся он мне. «Я про высадку на Луну хочу спросить», – продолжил я. «Вот у вас был один кадр, там, где Луна-мобиль ездил». Да, было такое, это Аполлон-15, командный модуль, там назывался Индевор, а лунный фалькон. Так вот, фотография лунномобиля там на фоне лунного модуля, фалькона, да. И тень от этого фалькона уж очень короткая, как будто солнце почти в зените стоит, а между тем хорошо известно, что все высадки на Луну, включая Аполлон-15, производились лунным утром, Когда солнце низко над горизонтом, значит тени должны быть очень длинными. Непонятно. Хм, задумался лектор и начал разматывать свой проектор обратно. Давайте еще раз посмотрим этот слайд, спросил он у меня, да щелкал до нужного места. Да-да, он самый, подтвердил я. Сами посмотрите, солнце тут почти что в зените, а все грамотные люди знают. Что должно она быть максимум в пятнадцати градусах над горизонтом? Специально же так подбирали время, чтобы не слишком жарко им в скафандрах было. Действительно странно, немного подумав, ответил Петрович. У меня только одно объяснение этому факту есть. Возможно, на Луне этот снимок не получился и его сделали потом на Земле в студии. Хорошо, не стал задираться я. Тогда еще уж и второй вопрос. На третьем карточном слайде у вас хорошо видны следы астронавтов на луне. Петрович отщелкал назад и нашел этот слайд. Да, вот они. И что в них такого? Выглядят они так, как будто астронавты по мокрому песку ходят. А ведь на луне воды-то нет, значит и таких четких отпечатков быть не может. Осыпаться края должны, на мой взгляд. А вот... Тут вы, молодой человек, в корне неправы. Не должно там ничего осыпаться из-за сильной электризации лунной поверхности. Обломал меня лектор. Может быть, согласился я, но тогда уж и третий вопросик. Следы эти в том числе и под лунным модулем, а ведь он, когда садился, должен был сдуть всю пыль своей реактивной струей, а что-то вот не сдул. пыль там ровно такая же, как и во других местах. Ну что я вам на это скажу, молодой человек? Вытер его очередной раз под Солбо Петрович. Возможно, и этот снимок сделан в зимних условиях. Я не совсем понимаю, к чему вы клоните этими своими вопросиками. Я к тому клоню, Аристарх Петрович, решил ушить до конца я, что вдруг вся лунная программа американцев. Это одно сплошное надувательство, а высадка снята в Голливуде или как более мягкий вариант. Не все лунные экспедиции побывали на Луне, может такое быть или категорически исключается. Да, я слышал про такую версию. Наклонил голову на бок он. Ее, кажется, Кейсинг написал. Но это все чушь и небылицы. В американской лунной программе принимало участие около миллиона человек. Разве реально сохранить такую тайну от такого количества народа? Тут я пороскинул мозгами и решил, что, наверное, хватит педалировать эту тему, поэтому ответил предельно обтекаемо. Да, наверное, вы кругом правый Аристарк Петрович, а я просто не разобрался в этом деле. Нет, нет, поддержал он меня, перейдя незаметно на ты. Твои вопросы очень глубокие и серьезные. «Если у тебя есть интерес к космической тематике, то можешь связаться со мной, когда вернёшься в город. Я тебе свой телефон дам. Ещё какие-нибудь вопросы будут?» Далее спросил он у зала. «У меня есть», – подняла руку Лена. «А почему в американском корабле три человека летит, а в нашем только два? И сразу уже второй, если можно. Чего это наш союз, судя по картинке, гораздо меньше Аполлона? Раза в два, наверное». Хорошие вопросы, ободряюще улыбнулся электор. Но второй дает ответ на первый. Именно потому, что наш корабль меньше, там и летает. Всего два, а не три космонавта. Теперь ответ на второй вопрос: почему он меньше? Вот так сложилось в нашей космической программе, что ракета-носитель Союз выводит на низкую околоземную орбиту только семь тонн полезной нагрузки, а Сатурн Мы говорим не о лунной ракете Сатурн-5, а о Сатурне-1Б. Тот может вывести на ту же орбиту 18 тонн. Дальше, надеюсь, не надо пояснять. Что же это наши ракетчики недоработали так? Раздался голос из глубины зала. Не волнуйтесь, наши ракетчики работают. Не стал сильно углубляться в тему, Петрович. Совсем скоро стартует новая модификация советской ракетоносителя. У нее дела с полезной нагрузкой будут не хуже, чем у американцев. Других вопросов не последовало, и лектор быстренько закруглил свою лекцию. Народ разошелся по своим углам, до начала капитана Немая был еще целый час, а к Петровичу неожиданно подкатил наш завхоз с какими-то вопросами. Лектор послушал его с минуту, потом кивнул и сказал Лене: «Мы с товарищем обсудим тут кое-что от тебе. Вам, то есть, большое спасибо за помощь. Всегда, пожалуйста», ответил за всех четверых я. Рады оказать содействие отечественной космонавтике. И Петрович ушел вместе с кузнецом в столовку, а по дороге к ним присоединился физрук Фирсов. Куда это они? спросила наивная Таня. Водку, наверное, пить. И вздохнул я. Куда еще три взрослых мужика могут так цели устремленно двигаться? Фу, гадость какая! возмущенно сообщила Лена. Я один раз попробовала эту водку, потом два часа рвало. А что-нибудь менее крепкое пила? Чисто из любопытства спросил я. Рислинг один раз попробовала. На Новый год родители налили рюмочку. Но、ну、и как? Кислятина страшная, ясно, ответил я. Ну чё, пойдёмте тогда сериал что ли смотреть? Сейчас программа Время начинается, заодно и новости узнаем. Клуб не закрывали, так что там уже собралось с полсотни ребят и девчат из нашего лагеря. Телевизор был включен и во всю транслировал музыку Сверидова из заставки программы Время. Новости были скучными и неинтересными, про уборку зерновых и выплавку стали, поэтому я решил развечь друзей с Жюлем Верном. Это когда-то был самый любимый мой писатель. А вы знаете, начал я, что Жюль Верн – один из самых экранизируемых писателей в мире. Значит, не первый, если один из, спросил Коля, а кто впереди него? Шекспир и Чехов, как ни странно, на третьем месте Дюма старший со своими мушкетерами, потом Конан Дойль, братья Гримм, Андерсон и уж на десятом где-то месте Жюль Верн. А какая самая популярная книга у него? Ну для киношников знаете? Капитан Нема. Сходу предложила Лена. Не угадала. Дети капитана Гранта. Посыпались другие предложения. Таинственный остров. Пятнадцатилетний капитан путешествия к центру Земли. все равно не угадайте. Это Михаил Строгов. Десять фильмов по этому роману сняли. «В упор не знаю такого романа у Жуля», задумалась Лена. «Про что хоть он?» Конец девятнадцатого века. Курьер русского царя едет в Сибирь, охваченную восстанием татар. Ну, это творческое предположение, верно. На самом деле не было такого большого восстания. По дороге у него там любой морковь с одной графиней Его друг детства оказывается предателем, они с графиней попадают в татарский плен, Строгого ослепляют, но не до конца. А в финале, конечно, happy end, свадьба, все танцуют и поют. И чего у нас такое экранизировали? Не думая, у нас просил Таня. Упаси бога, ответил я. Только на Западе. Русская экзотика же, Сибирь, медведи, татары и все такое. Сериал оказался неинтересным. Я зевал всю первую серию. Лена так и вообще отлучилась над добрых полчаса, а когда мы вышли на улицу, она нас огорожила неожиданной новостью. Лектор-то у нас на час остается. Машина за ним не пришла, говорят. Ну и что в этом такого? Пусть переночует утром уедет, ответил я. А поселить его надумали на первом, это же дебаркадера, наверху свободного места нету. «А вот с этого места давай поподробнее», – притормозил я. «Куда уж подробнее, – не поняла она. Сейчас Фаина с завхозом пойдут заселять его. Там, говорят, одна комната как раз для таких неожиданных гостей предназначена». «Там же скелет!» – Таня с круглыми от уроса глазами озвучила то, что мы все сейчас думали. «И чайник», – добавил подробностей Коля. «Нехорошо может получиться». Это уже я сказал банальную вещь, которую кто-нибудь должен был сказать. Что делать будем? Лена перешла к результирующей части нашего обмена мнениями в смысле Фаи не будем колоться про скелет или нет. А ты как думаешь? Вопросом на вопрос ответил я. Я думаю, решительно ответила Лена, что надо рассказать про все, что мы видели. Ага. И вот именно сейчас в одиннадцать ночи. Все пойдут проверять наш бред, охладил ее я, и убедятся, что это именно бред и есть. Дальше-то как мы в этом лагере жить будем? Но ты с другой стороны посмотри, продолжала отстаивать свою позицию она. А если с ним чего случится, мышь этого себе никогда не простим. Лена, ты в какой стране живешь? Охладил ее я. В Советском Союзе, правильно? И что такого может случиться в нашей стране с лектором Общества знаний, если его поселят в то же самое общежитие? Дебаркадор. Поправил меня Коля. Правильно. Если его заселят в общежитие типа дебаркадор, где живет двести душ пионеров и комсомольцев, скелет его что ли сгладает? Что за неуместная мистика? Там не только скелет был, а и полностью убранная комната с чайником. Напомнила Таня. Ну, мало ли кто там из руководства мог чии гонять в том месте, где ему нравится. Я резко против стука начальству. А вы? спросил я у Тани Сколяй. Я тоже никому ничего не хочу говорить, ответил Коля. А Таня добавила: а я воздержусь, как ты на голосовании за капитана. Надо же, запомнила, подумал я. И того, два голоса против, один за, один ни за кого. В соответствии с заветами демократического централизма большинством голосов решаем молчать как рыбы. Я бы хоть полусловом намекнула этому лектору, что у нас на первом этаже не все чисто, не сдавалась Лена. А вот это можно, согласился я. Кто намекать пойдет? Так все вчетвером и пойдем, сказал Коля. Мы же все вместе его встречали и рабочее место обеспечивали, значит несем за него некую ответственность. «Вот он, кстати, идёт», – первая заметила процессию из столовки Таня. Петрович шёл не слишком уверенно, но с боков его бережно поддерживали физрук с завхозом. «А-а-а, Лена!» – пьяно улыбнулся лектор. «Я тут до утра остаюсь. Вон там, вон». И он показал пальцем на вход фойе первого этажа. «Ты заходи, побеседуем». «Сейчас», – зло усмехнулась Лена. «Всё брошу и побегу к тебе беседовать». Это она сказала, разумеется, не в полный голос и в сторону. Но я услышал и тоже усмехнулся. Но вслух сказал Петровичу следующее. «Аристарх Петрович, тут такое дело с этим первым этажом». «Но ты договаривай, раз уж начал», – вместо лектора ответил физрук. «Чего мы не знаем про этот первый этаж?» «Крысы там бегают, вот чего нашёлся я. Здоровенный, вот такие примерно». И показал между руками расстояние в двадцать сантиметров, может лучше его наверх определить они сюда. Чего ты ерунду городишь? возмутился физрук. Я в этот лагерь третий год подряд езжу, но ни одной крысы здесь не видел. А Петрович пьяно улыбнулся и заявил, что крыс и мышей он не боится, так что не стоит беспокойства. Но «Ну, мы сделали все, что могли, сказал я своей компании. так что теперь будем умывать руки, как этот, как Понтий Пилат. «Кто такой?» – немедленно спросила Таня. «Мастера и Маргариту не читала, что ли? Вернёмся в город, я тебе дам, у меня есть переплетённый из журнала вариант. А Пилат – это такой римский префект, ну, губернатор иудеи, который отправил Иисуса Христа на казнь, если коротко». «А при чём тут умывание рук?» – продолжила допытываться Таня. Он хотел спасти Христа от казни, но у него не получилось. Поэтому после того, как все случилось, он вымыл руки в чистой воде. Это старинный такой местный обычай, символизирующий невиновность в пролитии крови. Это ты сейчас на крови лектора намекаешь? Подозрительно сдвинула брови Лена. Не боже мой, так просто. К слову, пришлось. Искренне надеюсь, что никакой крови сегодня ночью не будет. Петровича повели ко входу в фойе, предварительно отомкнутому, а мы вчетвером отправились по своим каютам. Девочки на третий этаж, мы с Колькой на второй. Подруга Лена вдруг взяла меня за руку и сказала, что разговорчик небольшой есть. Я пожал плечами и отошел в сторонку. Мы прошли по борту второго этажа на противоположную прогулочную площадку. Там обычно никого не бывало. Тем более в двенадцатом часу ночи. Тут Лена остановилась и спросила прямо вот в лоб: "Я тебе нравлюсь?". "А то ты не знаешь", ответил я, глядя в сторону. "Нравишься, конечно. У меня к тебе просьба тогда будет небольшая", продолжила она. "Говори, постараюсь выполнить", сказал я. "Если, конечно, она не будет из разряда достать луну с неба". "Не, попроще все будет, не волнуйся", успокоила меня она. Я в девятом классе в новую школу перехожу. Да ты чё удивился я? И в какую же это, если не секрет, не секрет, в тридцать восьмую физико-математическую. Вот это да, удивился я. Ну, наверное, оно и правильно в смысле подготовки к институту. В нашей той школе ни чему хорошему не научишься. Так я хотел о тебя попросить вместе со мной туда перейти. Вот такая моя маленькая просьба. А зачем? Продолжил удивляться я. Чтоб компания была, что ли? Нет, не за этим. Ты же отличник и в математике и с физикой понимаешь много больше, чем средний ученик. Вот и поможешь мне там с этим делом, если понадобится. Ага, в этом смысле, въехал наконец я. Это будет трудновато, но я постараюсь устроить. Только что мне за это будет? А что ты хочешь? Ну, поцелуй меня хотя бы. Больше пока ничего не надо. Лена ломаться не стала, а робко чмокнула меня в щеку, а я в ответ крепко зажал ее губы своими, через полминуты отпустил. «Хорошо, дорогая, мы договорились, и у меня тоже к тебе просьба будет, тоже маленькая. Какая? Не выходи сегодня ночью из своей комнаты, пожалуйста. Даже если в туалет захочу. Сейчас сходи, до утра больше не надо выходить». Это будет трудновато, улыбнулась она, но я постараюсь, скелетово опасаешься. Есть такая народная мудрость, береженого бог бережет, а стереженого стережет. На этом мы с ней и расстались. Еще у меня был небольшой разговорчик с Семой Босовым, он назначил мне выяснение отношений на завтра после обеда, я согласился, но между делом спросил, как там у них дела в команде КВН. Сёма ничего конкретного на это мне не ответил, высказался только в том смысле, что их команда сделает нашу как профессионал-любителя. Заснул я быстро и как убитый. Слишком много событий сегодня произошло. Вот и переполнилась у меня как оперативная, так и долговременная память. А проснулся от какого-то звука за окном, булькающего. Глубокая ночь была час или два, рассвет даже не просматривался, а в окне что-то серебрилось и струилась как облако и булькало при этом, будто воду из бутылки с узким горлышком выливают. Я встал, подошел к окну. Из серебристого сияния неожиданно материализовался человек в военной форме и в фуражке, плавно качающийся в небесах туда-сюда. Этот человек поманил меня указательным пальцем правой руки, и я, как кролик за ударам, потащился к выходу, а потом спустился вниз на песочек. Струящийся человек окончательно к этому времени материализовался, превратившись в военного в сапогах и гимнастёрке. Погона у него не было, были петлицы с кубиками, из чего я сделал вывод, что форма сорок второго года и ранее. А этот гражданин тем временем взял меня под локоть и повёл к ближайшей старице. Она у нас тут буквально в полусотни метров от дебаркадера раскинулась. Но、ну、что, Витя? Да прыгался ты, похоже. Говорил мне тем временем этот хрен, а не надо было совать свой длинный нос туда, куда тебя никто не звал. Ты хоть кто такой-то? – спросил я дрожащим голосом. Обзовись для начала разговора. Младший лейтенант госбезопасности Фролов. Не стал операци он. У нас тут спецзона была в тридцать седьмом году. Любезно пояснил он далее без наводящих вопросов. Вот в этом самом дебаркадере мы и содержали врагов народа. Подожди, подожди, затормозил я. Какой тридцать седьмой год? Сейчас же на дворе семьдесят пятый, никаких спецзон давно нету. Нету. Неожиданно легко согласился Фролов. Но раз в год четырнадцатого июля прошлое возвращается. Скажи спасибо тому папу, который нас проклял. А куда мы идем, товарищ младший лейтенант? Справился я. Сейчас увидишь, тут недалеко. И действительно, буквально через пару десятков метров Фролов остановился, как вкопанный, и начал делать приставные шаги влево, не отпуская впрочем мою руку из захвата. Откуда-то издал изза ухал филин. И откуда здесь филины, подумал еще я, они же в лесах живут. Здесь, наконец-то, остановился он. Вот здесь мы их и закапывали всех врагов в смысле народа. И что дальше будет? спросил я, не ожидая ничего хорошего. Мертвецы из могил подниматься чего? грубо отвечал он. А мне обязательно при этом присутствовать. Осторожно поинтересовался я. Если бы ты не ползал по первому этажу, тогда не обязательно было бы. Туманно ответил мне чекист. А так никуда не денешься. Стой, попросил я его. Раз уж ты все равно меня сюда притащил, расскажи уже одно, что там за чайник был на первом этаже и что за скелет на полу лежал. Потом оборвал он меня. Начинается. Да, пока ты еще соображать мурешь, я тебе награду выдам. Под полом последней каюты первого этажа, там, где чайник кипел, лежит клад. Я-то его забрать не могу, а тебе пригодится, если уцелеешь сегодня. Каюта большая, по конкретнее не уточнишь, где там его искать. Справа от двери, вторая половица от стены. Любезно уточнил Фролов. И что там в этом кладе, если не секрет? Не секрет. «Сто десять золотых николаевских чаровонцев и разные украшения драгоценные в количестве двадцать две штуки!» «Все! Замолчал!» – почти крикнул он. И в этот момент земля зашевелилась, и оттуда заструились такие же серебристые и слоистые облака, которые я с самого начала в окно увидел. Облака сконденсировались и сформировались в десяток людей самой разной наружности. Тут и мужики крестьянского вида имели место, и городские жители в пиджаках, и военные разных родов войск, судя по пятлицам, даже пара подростков и милосердно овчарка. И все они выстроились в шеренгу и повернулись лицами ко мне. Я покрылся холодным потом, хотел закричать, но язык не послушался. А потом проснулся. В окно уже приветливо светило солнце, где-то неподалеку чирикали воробьи, и не было никаких оснований считать случившееся со мной не сном, а чем-то другим. Я встал, подошел к окну, ничего там необычного не увидел и спустился вниз. Да, надо же лектора проведать, подумал я по дороге. Вход в фойе первого этажа был распахнут настежь. Зашел туда, пазирался в разные стороны. Ничего страшного тут тоже не было. А потом подался к той каюте, куда Петровича должны были заселить в левый коридор. Уже ее то местоположение я наизусть помнил. Вот она, номер двадцать. Стучим. Никто не отвечает. Тогда открываем. Петрович лежал на койке в дальнем углу комнаты лицом вниз и не шевелился. В остальном тут все также осталось, как и в первый раз. Но、ну, за минусом чайника с конфетками. Я потряс его за плечо, он как-то сразу воздрогнул и сел, свесив ноги вниз. А? спросил он с просоня. Пора вставать? «Да, Аристарх Петрович, подтвердил этот факт я. Пора. Вот-вот завтрак начнётся. Как спалось?» «Спасибо, хорошо», – ответил он, – «только сны какие-то странные всё время снились». «Это какие же?» – заинтересовался я. «Про чекистов и расстрелянных людей, вылезающих из своих могил». «Странно», – пробормотал я, – «мне тоже почти это же приснилось. А чекиста из сна как звали?» «Младший лейтенант Фролищев», – ответил он. «Почти как и у меня», – пробормотал я. «А насчёт кладов он ничего не говорил, чекист этот?» «Говорил?» – с подозрением посмотрел на меня Петрович. «А ты откуда знаешь?» «Догадался», – ответил я. «И где же этот клад зарыт?» «Ну, по мнению того чекиста. Если не секрет, конечно». «Да какие тут секреты?» – разозлился вдруг он. «Да». В правом коридоре предпоследняя дверь направо под скелетом. Под каким скелетом? Решил разыграть неведение я. Это я не знаю. Под тем, что там лежит, наверное. А давайте пойдем и проверим. Лихо предложил я. Что там в этой комнате, раз уж мы все равно здесь без дела сидим? Ты хочешь проверить этот бред из сна? Спросил Петрович, тупо смотря в окно. Да хочу. Просто ответил я. А пойдем, вскинулся он и начал натягивать штаны. Мне самому интересно стало. И мы вдвоем проследовали через фойе в противоположный коридор. Предпоследняя дверь направо тут была без таблички и не запертой. Мы вместе вошли туда и остановились, озираясь по сторонам. Никакого скрытого здесь, как и следовало бы предположить, не было, а было много мусору. А в углу горой навалены и разбросаны металлические кровати. И где скелет? насмешливо спросил Петрович. Я-то откуда знаю, огрызнулся я. Скелет в вашем сне был, а не в моем. Анкстатье откровенность за откровенность, сказал лектор. А в твоем сне что было проклады? Тоже что и в вашем, только комнату другую он назвал. Из скелета не упоминал только стол с чайником. «Ну ладно, скелет, допустим, куда-то убежал», – начал вслух размышлять он. «Но комната-то та самая, давай проверим её на предмет кладов». «Давайте», – согласился я, – «только тут инструменты нужны какие-то, молоток там, долото, чтобы доски подцеплять, клещи, и времени на это много уйдёт». «Хорошо, ты меня уговорил», – решился Петрович. «Да». Я остаюсь тут до обеда, а ты отпрашиваешься у своего начальства от сегодняшних работ и достаешь инструменты. Вместе мы тут все проверим за час полтора. Все найденное пополам делим. Сразу решил утрясти этот вопрос я. Договорились? Пожал мне руку Петрович. А сейчас их пожрать бы не мешало чего-нибудь. Проголодался я что-то. И мы разошлись. Он в свою каюту побрел. а я искать Фаину Георгиевну и придумывать повод, чтобы откосить от сегодняшних сельхозработ. Придумал быстро, даже до столовки дойти не успел, а вот и наша руководительница на лавочке тут сидит. На ловца, как говорится, и зверь прибегает. «Доброе утро, Фаина Георгиевна», – вежливо поздоровался я. «О!» – живо откликнулась она, – «а я как раз тебя искать хотела идти». «Зачем искать, когда я сам пришёл?» – пробормотал я. А для чего я понадобился? Хотела внушения тебе сделать. Что-то слишком много инцидентов с твоим участием в последнее время стало. Виноват, товарищ директор, молодцевато отбарабанил я. Это больше не повторится, товарищ директор. Верю, смягчилась она. Ты уж постарайся, а то выплеснет это наружу. Мало никому не погарется. Но я вижу, что и у тебя какое-то дело ко мне есть. Так ты говори, не стесняйся. Есть Фаина Георгиевна, маленькая, но важная. Я тут на досуге подумал, что неплохо бы нам как-то механизировать нашу прополочную деятельность. А то что это такое? Двадцатый век к концу движется, а мы к верху задом крячимся и все ручками ручками. И как же ты собрался механизировать эту работу? с интересом спросила она. Да тут все на поверхности же лежит и все давно придумано до нас. Нужно соорудить либо матыгу специальной формы, либо так называемый полольник, а еще есть вариант с колесиком. Такой я не знаю сооружу ли, но полоть оно будет раз в пять быстрее, чем вручную. А тяпки с полольниками ты значит сделаешь? Если вы меня сегодня здесь оставите вместо работы на грядке, то к вечеру штук шесть-семь точно готово будет. И насколько быстрее будет полоться с этими штуками? «Вдвое точно, может, даже втрое». «Решайтесь, Фаина Георгиевна», – подстегнул её я. «Что вы потеряете в самом худшем случае? Один человека день, так я обязуюсь отработать его, если у меня ничего не получится. А если получится, так мы всю работу на неделю раньше можем закончить». «Хорошо, уговорил, остаёшься сегодня здесь. Тебе же ведь материалы какие-то понадобятся и инструменты». Это мы с Кузнечевым решим. Вы ему только пол слова скажите, что я по вашему указанию работать буду, а не сам по себе. Ну надош. Как ты быстро вырос! Умирилась директорша. А откуда у тебя, кстати, такие знания в сельскохозяйственной теме? Так у нас же садовый участок есть, а там тоже иногда полотт приходится. Вот и подсмотрел у соседей такие штуки. Фаина удовлетворилась моим объяснением и совсем уже была встала ити по своим делам, но неожиданно что-то вспомнила и села обратно. А что там с лектором приключилось? Да вроде ничего, ответил я. Жив, здоровый, собирается уезжать, насколько я знаю. Ночью крики какие-то с первого этажа раздавались. Продолжила она. Я аж два раза туда спускалась, но ничего не обнаружила. Ну, может, это его кошмары мучили? Быстро соврал я. Вот он и покричал немного. Утром я его видел, бодро он и весел. Так, пойдем к завхозу вместе сходим тогда, предложила она, и я не отказался. Кузмич был раздражен и напряжен. Похмелье, наверное, его мучило, предположил я. Но игнорировать слова директора ему совесть не позволила. Он в конце концов кивнул и сказал, чтобы я подгребал к нему после завтрака. Найдет он мне и подходящие куски железа, и инструменты, и даже рукоятки, если очень захочет. Ну и славненько ответил я и пошел на завтрак. Там за нашим столом меня уже ждал хмурый кальян, а рядом с ним в виде приятного бонуса нарисовались Лена и Таня. Ты не возражаешь, если мы за ваш стол переедем? с самым невинным видом спросила Лена. Да что ты улыбнулся я? Какие у что-то возражения? Наоборот, только приветствую. Как спалось? Ничего страшного не приснилось. Чисто для проформы справился я и был поражен ответной реакцией. А ты откуда знаешь? Справился Коля. Про что я знаю? Уточнился же я. Про страшные сны. Сам же спросил. Да я чисто для поддержания разговора спросил, начала правдоваться я. Чего наизжать-то сразу? Давайте уже колитесь. Что вам там коллективно преснилось? Мне общая могила, ответила Таня. Алина ее поддержала. И мне тоже. А кроме того расстрел тех, кто потом в эту могилу лег. А мне первомайская демонстрация. В нос разнообразие, Коля. И что же тут страшного? Спросил у него я. А то, что в колонах мертвецы шли и махали флажками, а их обчарки со всех сторон караулили. И интересно, решил не скрывать своих снов я, мне почти то же самое приснилось. И еще начальник местных чекистов он Фроловым представился. А насчет закопанных сокровищ вам ничего не говорили в этих снах? Мне ничего. Тут же от барабаня Латаня Алена добавила ехом и мне тоже. А Коля сказал, что ему кричали из колонны проклад, но он ничего конкретного, кроме слова клад, не разобрал. Ну и ладно, было и прошло. Свернул обсуждение я. Сегодня у нас небольшое изменение диспозиции. Я никуда не еду и остаюсь тут на хозяйстве. Это почему же? Недовольно спросила Лена. Есть одно дело на три рубля, может даже на червонец. Заранее раскрывать карты не буду, вдруг не получится. Но если выгорит, мы отсюда уедем гораздо раньше. Вот здорово, захлопала Владосытания, а то мне этот депаркатор сильно надоел уже.